Амеба. Мысли-образы. Казалось, даже облака мешали Николаю сохранять внутреннюю концентрацию. Они соединялись звеньями в цепи и, образуя причудливый рисунок кольчуги, защищали космос от земной суеты, отражая ее обратно, ближе к человеку. Сильный ветер быстро рвал облачную броню, но следующий ряд стежков напирал откуда-то сзади и восстанавливал бреши в полотне защиты. Порывы ветра ощущались даже внутри» несмотря на бронированный каркас оконного стекла. Николаю нужна была тишина, которой не было уже много лет. Он ожидал взаимопонимания, причем не того, когда один бросает другому «Да, да, я тебя слышу», словно мячик в стенку, который, согласно физике, отлетает от поверхности с той же скоростью. Нет, ему было необходимо, чтобы этот мячик увяз в стене и был поглощен ею, как море вбирает в себя корабли, делая их водой как джунгли поглотили некогда великую цивилизацию Майя, впитав в себя все ее достижения. Николай хотел вывести телепатию из зоны эзотерики и сделать ее достоянием не только ясновидящих, но и всего человечества. Но и это было только полдела. Николай желал, чтобы человечество начало мыслить когерентно, когда вдруг из одного кванта света рождается мощный источник лазерного излучения, когда один упавший камешек сцепляется с остальными, будто бы у него появились руки, и увлекает их с собой куда-то вниз, а может быть и вверх, создавая мощную лавину, сносящую все прежние спайки, заполняя пролежни. Жадность, глупость, страх. «Иначе все зря», — подумал Николай, и ему вспомнилось то трагическое воскресенье, когда погиб Вениамин, его ближайший друг-физик во время обрушения кафе Starbucks. Ему вспомнилось спасение Наташи тогда еще незнакомой девушки. Ему вспомнился вероломно развязавшийся затем узел, завязанный им, Николаем, и падение Вениамина, его прощальный взгляд, который Николай помнил всегда. Как мгновенье пролетели события двадцатилетней давности — последующая поездка в Новороссийск, попытка побега из страны, арест и лагерь в Норильске. Всевидящая система через красоту порядка проникала в сознание каждого человека не позволяя ему идти против. Она, ничего не делая, заставила Шкипера предать Николая. Сейчас тот бунт казался Николаю наивным и смешным. Уже позже он понял, что с системой можно бороться только системно. — Хорошо, что тебя тогда не подслушали в проходной Норильского завода, а то бы ты до сих пор содержался в изоляции. — Будь осторожен! Устало бросила Наташа, не прочитав, но угадав мысли Николая, и отступила от окна. — Наташенька, потерпи! «Давай попробуем сосредоточиться еще раз», — взмолился Николай и продолжил. «Я увеличил дозу идеалина. Я сейчас, должно быть, весь свечусь», — встал он на цыпочки. «Смотри, не сгори, а то разлетишься тысячами мыслеобразов. Где я тебя ловить буду? И я все равно не понимаю, как я должна догадаться, что это твоя мысль, а не моя собственная, только что пришедшая мне в голову». Наташа попыталась схватить что-то невидимое над головой Николая что-то ускользающее, будто ловила мечущегося мотылька, и, наконец, заточила это что-то в ладонь и прижала к собственному виску. «Ну уж! Ты же свое платье от чужого отличаешь, и в чужом, пока не привыкнешь, чувствуешь себя неловко. Так же и с мыслью. Когда она возникает, ты ощутишь что-то внешнее, не твое. При этом платье ты выбираешь сама, поэтому отторжения, как и в случае навязанного чужого мнения, не будет». «Моя мысль должна четко прийтись к формам твоего думания. Хотя, если бы я тебя не предупредил, ты могла бы и не заметить, что ходишь в новом платье. Может, тебе кофе налить?» Размяк несколько Николай и присел на краешек стола. Но тут же подпрыгнул. Ударили басы старого рок-н-ролла, одновременно возникла голограмма руководителя полетов Наташи Сергея Грибанова. Это, словно лампа Алладина, раскрылся экран лежащего на полу Наташиного голофона. Добрый день. Извините, что вторгаюсь в выходной день, но я с приятными лично для вас новостями. Из-за ураганного ветра отменены полеты аэробусов сегодня и завтра. Что будет дальше, я сообщу. Мы 200 лет думали, что победили природу, но никто и представить себе не мог, что ветер может дуть со скоростью больше 200 км в час. Так что для всех остальных эта новость полное дерьмо. Ждем у моря погоды. Надеюсь, дождемся. Всего. Сергей ухмыльнулся и, словно джин, выполнивший свою задачу, утек обратно в лампу-голофон. Он также быстро покинул квартиру, как и появился. Это была даже не квартира, а капсула в многоэтажном капсулоиде — комфортабельная пещера площадью около 15 метров, поделенная на две части — гостиную и спальню, где стояла старомодная кровать, напоминающая о XX веке. С тех пор, как на земле начали дуть сильные ветры и перемещаться наземным транспортом стало практически невозможно, решили совместить подземный транспорт и квартиру в едином корпусе. Одним росчерком пера люди, словно улитки, начали таскать с собой свои дома. И теперь в метрополитене вместо поездов перемещались разной длины капсулы. По их размеру можно было определить доход владельцев, но даже самые большие капсулы были не больше 30 квадратных метров. 20 век, деливший людей, словно корабли, на частные морские лайнеры и утлые лодочки, остался наверху. Но людей там не было. На поверхности Земли не осталось никого. Даже жители Питера, где сейчас проживали Николай с Наташей, повидавшие на своем веку разные ветра, уже давно не выходили на поверхность. Метеорологи обещают, что лет через пятьдесят атмосфера должна успокоиться и установится новая роза ветров. Климат, словно разъяренный медведь, вставший на задние лапы, должен опуститься, отвернуться, будто бы ничего не произошло, и продолжить есть свою малину но вернется ли жизнь людей к прежнему состоянию? Пока медведь бушевал, он сломал множество деревьев и разрушил несколько муравейников. Да и захотят ли поколения, родившиеся уже под землей, снова увидеть испепеляющее солнце, проливные дожди и холодные снега? Здесь внизу всегда одна комфортная температура и влажность, оптимальная для работы легких, и нет раздражающей феерии цвета и звуков. А пока что таяла Гренландия, что, в свою очередь, происходило из-за болтанки оси вращения Земли. Где-то истерся подшипник, и появился многокилометровый зазор, превышающий все допуски для нормального функционирования планеты. Было ли это из-за деятельности человека, или просто Земля решила немного подвигаться после спячки, длившейся много миллионов лет, достоверно не знали. Земные города преобразились всего за 10 лет. Безропотные роботы могли строить и днем, и ночью. Но даже они не помогли, если бы не Марс. Переезд под Землю стал возможен благодаря технологиям, приготовленным для его освоения. Тот сумасшедший проект много лет назад закрыли. Растения на Марсе быстро погибли из-за бактериального нашествия, и там наступил кислородный голод. На Марсе не оказалось тех, кто питался этими бактериями на Земле. Зато наличие марсианских технологий и бактериальных хищников, различных грибов и червей, помогло реализовать сверхчеловеческий проект на Земле. Как это неудивительно, удивительно, но не волки и тигры регулировали численность популяций, а именно этот незаметный, в некотором смысле тоже подземный, невидимый мир червей, грибов, бактерий и вирусов. Большинство зданий пришлось снести. Картину обрушения бурдж халифы транслировали по всем каналам. Небоскреб, словно гуливера поставили на колени и отрубили голову. Теперь царствовали лилипуты. Этажность городов резко понизилась. Мощные капсулоиды доходили только до десятиэтажной высоты. Каждый имел стеклянную поверхность, на которой транслировались пейзажи прошлого, создавая иллюзию настоящего. Стаи летящих высоко в небе гусей сменились картиной завтрака «Самки-паука. Черная вдова». В центре каждого капсулоида находился лифт, опускавший капсулу с этажа на уровень метро, где царил жестко управляемый хаос. «Наверное, так должен выглядеть ад», Хотя обычная грибница имеет подобный интерфейс управления своими нитями мицелием, расползшимися на километры, и не слишком страдает от их запутанности. Электронный навигатор, словно пастух из преисподней, перегонял капсулу в новую точку, например, к подземному серпантину, где жители могли размять ноги и побегать, или в ТЦ «Москва» площадью более миллиона квадратных метров, где без навигатора можно было заблудиться, как в джунглях. По прибытии в любую точку дисплей показывал свободное место в ближайшем капсулоиде и автоматически направлял туда капсулу. Переезд под землю заметили не все те, кто проводил много времени в ТЦ и знал его как папуа свои джунгли. Не заметили, что лишились этих джунглей. Для тех, кто родился наверху, жизнь разделилась на «до» и «после». Они нередко вспоминали тот облик земли, напоминающий прилавок богатого купца на ярмарке. «Есть все, что пожелаешь». Николай частенько ностальгировал и жаловался, что нужно было чаще выбираться в то время на природу, чтобы пропитаться лесом, рекой, сеном. Иногда он вспоминал старую Москву. «Как я скучаю по такси-геликоптерам! Помню, как под вечер летал на запад Москвы в район Динамо, к родственникам, и озарялся закатом Москва-Сити, и пылал, как мировой пожар, и брызги разлетались аж до самого Кремля. И только перемещения между городами по-прежнему осуществлялись при помощи аэробусов». В стратосфере ветра, при всем их неугомонном стремлении, не могли достать самолет. Оставались только две нерешенных проблемы – взлет и посадка. Несмотря на сверхбыстрый вертикальный подъем, пассажирам часто приходилось по часу ждать, пока образуется ветровое окно. Уже несколько лет как начали строить подземные междугородные тоннели, но пока подобная связь была между самыми крупными городами. Стало ясно, что если скорость ветра достигнет критической точки в 250 км в час, то Наташина профессия стюардессы станет достоянием книг, уже ставших, в свою очередь, достоянием электронной базы данных. Так же, как некогда исчезли профессии водителя и актера, так и она может не успеть доработать до пенсии в 40 лет. Картинки прошлого продолжали обжигать Николая своим холодом. Он вспомнил последний год лагерей в Норильске, когда климат начал быстро меняться. Той зимой, кроме леденящей температуры минус 40, добавляли ужаса сильные порывы ветра, прерывавшие отметку в 100 км в час. Даже минутное пребывание на улице без защитного шлема приводило к обморожению. Ледяной шлем образовывался естественным образом. Он вспомнил неуклюжие, но очень памятные попытки поцеловаться с Наташей, когда она приезжала в гости. «Наташ, ты говоришь об осторожности, но ведь тогда у меня все получилось». Идея объединения человечества была выпущена на волю. И что же, посмотри, государства уже 10 лет как сформировали единое правительство, и военное противостояние ушло в прошлое, как княжеская междоусобица. И, кстати, не рискни я тогда сбежать из Москвы, не быть нам с тобой вместе. Наш брачный пазл не вписался бы в общую систему. Николай провел ладонью по длинным волосам Наташи и уткнулся в ее плечо. Но рука быстро нашла путь и сбежала вниз, остановившись Натальей. Вместе с приятным волнообразным чувством, поднявшимся по руке вверх и опустившимся в сердце, в голове возникли образы прошлого, когда судьбу вершил всезнающий тест, решавший в школьном возрасте, кем ты будешь, а в юношеском — с кем. Коль, но иерархия осталась, и поэтому несправедливость неискоренима. Ха, посмотри! Наташа попыталась привлечь внимание Николая к иллюминатору и притянула его ближе. Случайно их капсула разместилась на пятом этаже капсулоида, стоящего на краю Санкт-Петербурга. Этот край города раньше назывался Всеволожском и был зеленым и лесистым. «Посмотри, я не видела таких деревьев! У них нижние ветки вросли в землю!» Наташа удивленно смотрела на чудо природы. «То, что простиралось по земле до самого горизонта, сложно было назвать лесом. Все деревья выше двух метров давно повалило ветром, и теперь лес напоминал тундру». Но несколько деревьев были выше остальных. Они, словно руки, расставили ветви пошире, опершись на них. Концы их нижних толстых веток глубоко ушли в землю, создав монолитный каркас. Это помогало им выдерживать удары порывистой, разъяренной атмосферы, во время которых приходилось испытывать, помимо сильной ветровой нагрузки, еще и мощные оплеухи дождя и града. Было такое ощущение, что этим деревьям в школе преподавали сапромат. «Да!» «Это необычные ели. Захочешь жить — не так раскорячишься», — пришла в голову Николая цитата из какого-то старого фильма, где корова, долетев до финишной точки на самолете, отказывалась выбираться из люка самолета, расставив широко копыта. «Коля, ты сейчас про корову подумал?» — спросила Наташа. «Да, да, да, получилось! Все знаки Бога на лицо, скрутила жизнь бензол в кольцо. Вспомнилась юношеская прихватушка. Глаза Николая светились. «Мы перешагнули порог невесомости. Теперь осталась сущая ерунда сориентироваться в безвоздушном пространстве и адаптировать открытие под все человечество». Николай обнял Наташу. «Теперь расстояние между нами сократилось еще больше». Он нежно подул ей в ушко, имитируя поток мыслеформ. Вирус идеи Сегодня для Николая был триумфальный день. Он сумел таки синтезировать вирус, который, проникнув в организм и обмениваясь с ним информацией, считывал мысли в режиме онлайн. Затем он трансформировал их в собственный рисунок ДНК и, распространяясь, передавал эти мысли воздушно-капельным путем следующему человеку. Весь цикл занимал несколько минут. Вирус, названный идеалином, мог считывать не только информацию с жесткого диска генома, где она хранилась уже миллионы лет, но и напрямую из оперативной памяти – где она творилась мышлением ежесекундно. Правда, об этом триумфе знали только его жена Наташа и лагерный друг Руслан, такой же биолог. Немного не дождалась этого дня мама. Она навсегда ушла три года назад. Последние годы Николай был успешным генетиком в крупнейшей компании биотехнологии «Старс», несмотря на обнуление своего статуса 20 лет назад. Тогда его признали виновным в дезертирстве и попытке покинуть государство. И Николай был благодарен за это, Если бы не история с гибелью его друга, не попытка сбежать из страны, не его арест, то, скорее всего, сейчас он был бы рядовым генетиком в фармацевтической фирме. Эти перипетии высвободили в Николае Демиурга, управляющего умами человечества, да при этом так, что оно об этом не знало. 20 лет назад он открыл связь генома и мыслеформ, выяснил, что геном содержит в себе все идеи, открытые человечеством со времен Платона и Гераклита идеи которые структурируют универсум и нашу жизнь. Платон называл их эйдосами, но передача их по наследству, воплощение в виде нейронного рисунка и дальнейшее владение таким богатством еще не гарантирует умение им распорядиться, так же, как наличие денег бессмысленно без умения ими пользоваться. Идеи необходимо активировать, чем терпеливо занимается большинство родителей и социальных институтов и, как выяснилось позже, просто активировать идею недостаточно. Необходимо ее переплести с остальными эйдосами, придав сложную прическу структуре мышления. Тогда же Николай подумал, если наш геном содержит наши же мысли-формы, то почему бы не передавать их через вирус, поскольку вирус — это те же куски генов. Он научился синтезировать генетические рисунки идей, и теперь мог при помощи волновой интерференции отдельных нуклеотидов программировать любые эйдосы внутри вирусной ДНК. Еще 50 годами раньше другой генетик, Лин Маргулис, обнаружила горизонтальный обмен генами. Она открыла, что вирус, распространяясь в организме, обменивается с ним генетической информацией и модулирует его. В результате стало ясно, что главная задача вируса – не размножаться и наносить вред, а делиться информацией и модернизировать объект, внутри которого он плодится. Николай осознал, что, программируя какой-то эйдос внутри вируса, он сможет автоматически распространить эту идею внутри сознания человечества и активировать ее. Руслан не понимал его. Зачем распространять идеи посредством вируса? Они и так неплохо разбегаются по миру. Так называемые мемы плодятся и становятся руководством к действию, фашизм, коммунизм, да мало ли что. Рустя, проблема в том, что идея, пришедшая не изнутри, а снаружи, чаще всего отторгается, подобно вирусу, иммунитетом. А здесь полная иллюзия того, что эту идею, пусть первоначально и показавшуюся чуждой, ты обнаружил сам. Поэтому ты будешь лелеять ее и додумывать. Ленин идеи транслировал, а остальные слушали. До кого-то они доходили, до кого-то нет, поэтому коммунизм остался утопией. А в моем случае один транслирует, а остальные ретранслируют, доводя до совершенства. Вирус, как почтальон, будет доставлять идею в нужное место и распаковывать ее там. Она будет на своем месте, понимаешь? Иммунитет не поймет, что она пришлая. Кроме того, это будет лучший способ влиять на правящих миром, внушить им идеи заботы и честности. Прямо по Хайдегеру Сделать экзистенциалы присущими, а не фиктивными. Тогда, 20 лет назад, вместе с Русланом они синтезировали ДНК пацифизма, содержащую идею объединения всех стран в единое государство. И распространили его в специальных нанокапсулах посредством заводских выбросов. Человек, вдохнувший вирус пацифизма, заболевал легкой простудой, а потом распространял его посредством обычного кашля и, таким образом, распространял и саму идею. Спустя год вирусом пацифизма переболело все человечество, и отношения на уровне правительств кардинально изменились, в результате чего через несколько лет было сформировано единое союзное государство. Благодаря этому обошлось без кровопролития 10 лет назад, когда 15 миллиардов человек были отправлены под землю. «Что это вы расчехались правдой?» «Вот вам немного справедливости и доверия», — шутил Николай. В действительности он не мог найти идеальной формулы справедливости. Каждый раз получалось что-то однобокое. Еще сложнее было с вирусом альтруизма, он приводил к распаду генома. «Коль, а как насчет потери самоидентификации?» «Если все будут одинаково добрыми и честными, то что, снова начнут ходить колоннами?» – спрашивал Руслан. «Не переживай, Рустя, у тебя же в организме множество типов клеток. Так и здесь, несмотря на верность идеи мира, все найдут себя в чем-то, и в первую очередь в чем-то мыслительном. Главное не стать аппендиксом». Николай понимал, какое оружие он держит в руках, и даже Руслану не открывал до конца всех карт своего творения. Он понимал, что не сможет долго удерживать это открытие в тайне от человечества и хотел, чтобы люди соединились в единый организм мирового разума раньше, чем об этом станет известно. Тогда отдельный человек уже не смог бы принимать решений, вредных для остального общества. Мысль свободно перетекала бы уже по единому человечеству. Каждый считал бы ее собственной, не воспринимая как чужую одежку и не противодействуя ее распространению. И тогда так же, как каждая клетка в организме человека не ведет себя эгоистично, подобно раковой, так и человек, являясь частью целого, автоматически следовал бы десяти заповедям Моисея. Николай понимал, что клетки в организме тоже не являются его рабами, они ведут и собственную жизнь, но, обмениваясь информацией, приходят к согласию, не проявляя враждебности друг к другу. Даже колония амёб может стать единым организмом, Когда заканчивается пища на очередном пастбище, они собираются и решают, что делать дальше. Обмениваясь химическими сигналами и обсуждая, что творится снаружи, они принимают решение. Либо становятся слизнем плазмодием и уползают на новое пастбище, либо становятся грибом и разлетаются спорами. Николай, когда услышал эту диковинную историю, придумал новую поговорку. а «Амебы поумнее людей, решают ребусы скорей». СБОЙ ПРОГРАММЫ Николай еще сильнее прижал к себе Наташу и посмотрел в зеркало, висящее над кроватью, где увидел уже немолодого, высокого и по-прежнему полного мужчину. Сапожник без сапог. Я могу запрограммировать любой геном, а до сих пор не сбросил свои лишние 20 кило. Даже наметившуюся лысину никак не соберусь остановить. Зато Наташка у меня в свои почти 40, модель. У нее и так был стюардессовый рост. Так я еще прибавил ей его на 10 сантиметров. Сказала, что хочет смотреть мне прямо в глаза. Ох, чувствую, как начал активно синтезироваться дофамин. Николай чуть опустил взгляд и провалился в глубокие, карие, улыбающиеся глаза Наташи. Стоп! О чем я думаю? Нужно ехать к Руслану в Норильск и выпускать тестовую партию идеалина. Он уже должен был все подготовить. — Коля! — Ну, какой ты сапожник! — смеялась Наташа. — Ты пианист, ты исполняешь лучшие генетические рапсодии. «Исполняя одновременно мечты человечества, ты — Бог, а Бог должен быть большим», — заключила она. А в следующую секунду у Николая откуда-то издалека начала прорисовываться мысль. «Мне так хорошо с тобой, мой медвежонок, мой наивный медвежонок. Не представляю тебя с плоскогубцами и молотком в руках». Николай от восторга подхватил Наташу на руки и закружил. «Я слышу тебя! Я тебя тоже слышу!» — повторил он и продолжил. В следующий раз я запрограммирую для себя порцию вируса с профессиональными знаниями сапожника и смогу шить для тебя сапоги. Раздобуду натуральных ниток, настоящую кожу, будут на заглядение, Не то что эти, пахнущие нефтепродуктами». В этот момент устаревший голофон Николая со скрипом раскрылся, и появилось лицо начальника генной лаборатории Григория. Николай чуть не выронил Наташу. «Николай, срочно сюда! У нас непонятная реакция!» Последняя программа чистки печени и капилляров неожиданно дала побочный эффект. Пациентка покрылась чешуей. По лицу Гриши было видно, что он расстроен и напуган. Григорий, хотя и был больше администратором, чем ученым, но в клинике его любили за умение сочувствовать. Он мог всплакнуть по незначительному поводу. «Через полчаса, если без пробок», — сконцентрировался Николай. «Жду, мне страшно, это ж жуткий скандал. Она дочь министра». Изображение Григория потухло. Николай набрал на навигаторе адрес клиники, находившейся в районе Пулково. Было слышно, как отсоединились вакуумные присоски, фиксирующие капсулу в капсулоиде, и она сдвинулась вдоль сверхпроводящего канала, направляясь под землю. Дорога была относительно свободной. Сегодня, воскресный день, многие жители отправились на прогулку в Финский залив. Поскольку наземные перемещения были возможны только на тяжелом спецтранспорте, капсулы создавались с возможностью погружения на глубину до 500 метров. Это было любимым развлечением жителей Санкт-Петербурга. Метро в районе бывшего морского порта через систему шлюзов соединялось с Невой, где капсулоиды освобождались от давления Земли и при помощи электротурбин могли передвигаться по Балтийскому морю на несколько сотен километров. В свободном метро капсула Николая с Наташей могла двигаться со скоростью больше 200 км в час. Если бы не переходы с уровня на уровень, они домчались бы минут за десять. Николай вошел в стерилизатор, решив сэкономить время и не проходить дезинфекцию в клинике. Стерилизатор одновременно выполнял функцию солярия, компенсирующего нехватку ультрафиолета, необходимого для синтеза витамина В. Растегивая пижаму, он вдруг резко обернулся к Наташе и спросил. «Ты думаешь о Боге? Вспоминаешь свою маму?» «Я...» – перенгую обрывки мыслей. «Они у тебя скачут». «Да, я тебе рассказывала, что мама считала гордыню самым худшим грехом». «А я тебя назвала Богом, и это меня теперь напрягает. Коль, а ты так глубоко залез в человека, ты в нем еще различаешь его?» «Различаю», — неожиданно резко ответил Николай и продолжил он оболевшим. «Когда ученые говорят, что Бога нет, что абсолютно все можно прояснить теми или иными механизмами природы, мне смешно. А как еще он должен был презентовать мир? Это же не может быть просто куча всего. Эволюционисты проводят множество экспериментов, которые препарируют даже такие понятия, как любовь и честность, переводя их на язык генов. Но вскрывая, ты убиваешь. А они не понимают простого. Ты хочешь взять кусок пластилина и попытаться вылепить некоторую фигуру. Но для этого тебе необходимо сперва создать пластилин, взять реальные ингредиенты, соединить их некоторым образом, чтобы получить нечто пластичное. Дальше будет лепиться фигурка, и она сохранит качество пластилина. В этом и состоит процесс эволюции. С одной стороны, происходит чудо перерождения, и из куска пластилина получается нечто значительное. С другой стороны, это нечто по-прежнему несет в себе пластилиновость. Но нет другого пути даже у Бога. Даже чудеса требуют подосновы. Христу тоже пришлось взять пять хлебов и две рыбки, чтобы накормить пять тысяч человек. Он не мог прийти с пустыми руками. И очень быстро чудеса становятся обыденностью. Сегодня никого не удивляют магниты, парящий над сверхпроводником и нарушающий гравитацию. Можешь себе представить такую картину во времена Ньютона? Он, кстати, понимал, что любое объяснение будет просто внешним описанием, мало относящимся к сути того, что задумывал Бог. Когда его спросили, что такое притяжение тел, он сказал, «Гипотез не измышляю». Больше всего меня удивляет, что, используя это внешнее описание, нам удается что-то прогнозировать и делать науку. Как будто в подтверждении вышесказанного капсула, благодаря сверхпроводящим путям, мягко сбросила скорость с 200 км в час до нуля и воспарила на верхний уровень метро, где встала на боковой разгонный путь, за несколько секунд набрала прежнюю скорость и влилась в общий поток уже на финишной прямой. — А Саша? Это тоже гордыня человеческая? Вдруг неожиданно переключилась Наташа, затронув болезненный вопрос о смене пола собственным сыном. Знаешь, Наташ, я много об этом думал. Ребенок на стадии зародыша еще долгое время не может определиться, кем он станет, мужчиной или женщиной. И, видимо, иногда в этой точке неустойчивости тело падает в одну сторону, а душа в другую. Бывает, они не успевают сцепиться. Кстати, вот и еще одна важная задача для медиков и биологов – научиться правильно сцеплять души и тела. Тогда никто и не подумает менять пол. И я, если честно, пока не представляю своих чувств, когда увижу своего сына девочкой». Внезапно разозлился Николай. В этот момент капсула притормозила, прекратив болезненный диалог, и нежно коснулась поверхности шлюза в клинике. Еще пару минут, и они были подняты на одиннадцатый этаж. «Ну, показывай!» Николай на ходу надевал халат, который уже скорее был данью традиции, чем реальной необходимостью. Чистка воздуха происходила на наноуровне. Они вместе с Григорием вошли в приемную. «Сегодня здесь было пусто. После того, как с пациенткой началась метаморфоза, Компьютер отправил всем клиентам сообщение, что сегодня приема не будет. Безопасность превыше всего. Боязнь незнакомого вируса была очень сильна. Прошло еще не так много времени с тех пор, как человечество обменялось информацией с животным миром посредством коронавирусов. В результате мутации у людей тогда появилось множество признаков различных животных, например, летучие мыши. У многих в результате мутации поменялись связки, и в голосе стали проявляться ультразвуковые частоты. После того, как генофонд человека перемешался с генофондом животных, пришел черед растений. К счастью, человек не пустил корни. В тот период люди изменились существеннее, чем за предыдущие несколько десятков тысячелетий. И внешне, и внутренне. Образовался целый пул вымирающих профессий, таких как театральный актер. Вирус выгнал всех из театров, загнав в квартиры, а потом ветер отправил квартиры под землю. А актеры театров стали либо уличными комиками, либо интернет-трубадурами. Секретарша, выслушав задание на завтра, тоже сбежала. Григорий сам включил ролик с записью процедуры, пробежав по клавиатуре пальцами пианиста. В сетевой клинике Stars уже много лет практиковали целевое управление вегетативной и гормональной системами. Николай опубликовал ту часть своего открытия, которая относилась к вирусной модификации человека, не затрагивавшей деятельность мозга и процессов мышления. Он создал вирусы-программы, которые корректировали генетические предрасположенности, например, избытки или недостатки гормонов, пороки сердца. Но кроме реальных проблем он занимался и, как выражался, попсой. Сменой цвета глаз, формы носа или размера икр. Сегодня было рядовое техобслуживание клиента для улучшения общего самочувствия. «Все шло как обычно», — рассказывал Григорий. «Уже проходила вторая часть процедуры, когда пациентка сильно покраснела и начала чесаться. Мы уже и забыли про всякие аллергические реакции, которые происходили много лет назад», — продолжал Григорий. «А ведь это было всего десять лет назад, но кажется, что это происходило в другой жизни». «Уже не представляю, что когда-то, чтобы придать рельеф бицепсам, было необходимо год потеть в зале», — размышлял одновременно он. «Но ты-то, Гриша, время не терял», — не удержался Николай, распознав мысли Григория и с восхищением глядя на его футболку, обтягивающую худощавое мускулистое тело. Потом он поднял взгляд наверх, пробежался по грузинскому носу и остановился на волосах. «Нос не подражаем, но у тебя же в последний раз были длинные прямые волосы». — добавил он с хмылкой, взирая на кудрявого Григория, и одновременно подумал. Демо-версия Диалина оказалась гораздо мощнее, чем должна была быть. Теперь вирус мышления проник и в Гришу, и он, видимо, этого еще не понял. Интересно, какие еще сюрпризы готовит просвещение дух? — Ты как это? — растерянно спросил Григорий. — Я же про себя. — Да вот, прибавил себе паранормальных качеств. Давай продолжим. Уже серьезно всматривался в экран Николай. Спустя несколько минут кожа пациентки потемнела и начала кератинизироваться, покрываясь мелкими чешуйками. Я тут же ее усыпил в надежде, что мы позже что-то исправим, а она подумает, что все было во сне, — продолжал Григорий. — Пойдем к пациентке, — оборвал Николай. — Страшно. Зайдем, а там дракон. — Глаза Григория потускнели. — А ты зачем такие бицепсы отрастил? Как не с драконами биться? Уже вслух удивил Григория Николай, а про себя подумал. «Попробую подключиться к пациентке, может пойму что-нибудь по ее мыслеформам». «Коля, а я что, тоже смогу подключиться?» «Я, кажется, понял, что ты подумал», — отшатнулся Григорий в испуге. «Я так понимаю, что я запустил вирус мышления в свободное плавание. Эта процедура должна была ограничиться женой». «Ладно, пойдем, об этом подумаем позже». Они вошли в небольшую голубую процедурную, где три человека помещались уже с трудом. Пациентка беспокойно спала в баракамере, постоянно двигалась, и поэтому поблескивал чешуей. Николай протиснулся к ней и вновь подумал, что нужно сбросить вес, пока Наташа не сбежала к Григорию. «Коля! Ну как ты можешь?» процедил Григорий, перехватив мысль. «Тсс! Я открою крышку, чтобы мы обменялись феромонами, и идеалин проник в нее», — ответил Николай и продолжил. «Ты знаешь, что общение с запахами гораздо древнее, чем вербальное, и тем более древнее, чем зрительное?» Николай смотрел на женщину-блондинку с полными чувственными губами, на манер Мерлин Монро. Но в разрез с ее сахарным видом в пациентке было что-то завораживающее, что-то темное, идущее из глубины времен, точнее, из той глубины, когда времени еще не было, когда деревья были большими, а человек напрямую общался с природой, с Богом, когда страх был не страхом, а всего-навсего чувством, фокусирующим интуицию. Когда одна нота этого диалога могла длиться целую жизнь. Все знаки Бога на лицо скрутила жизнь бензол в кольцо. Покажи мне ее генетикограмму, очнулся Николай. Он всмотрелся в активные зоны потока нуклеотидов, которые были не характерны для обычной жизни женщины, и поразился. Гриша, моя старая мысль о мусорных генах, похоже, подтверждается. Ты понимаешь, мы с тобой это не просто набор сложных молекул но еще более сложная их взаимосвязь. Это многомерный интерференционный рисунок. Генетики всегда считали, что мусорные нуклеотиды — это просто отбросы времени, не участвующие в построении личности. — Вот тебе доказательство, что это не так. Эти гены подобны теневому правительству, которое сейчас мы нечаянно выточили на поверхность, — завороженно говорил Николай. — Ты можешь его обратно в подпол отправить? — разволновался Григорий. «Пока не знаю, я же тебе говорю, что все взаимосвязано, все интерферирует. Если я деактивирую эти гены, то, возможно, отключится какая-нибудь жизненно важная функция», напугал еще больше Николай. И тут же почувствовал, как что-то стянуло его сознание и обострило его ощущения. Пространство лаборатории раздвинулось и изменило геометрию. Николаю казалось, что он одновременно чувствует холод иллюминатора и тепло Григория. Он чудным образом начал видеть на 360 градусов и слышать, как бьется сердце Григория. Начали неясно проступать картинки какого-то далекого прошлого времен Мезозоя, когда опасность была повсюду. Николай отшатнулся от пациентки, поняв, что это исходит от нее. Взял Григория за рукав, вывел его в коридор и сказал, «Мне нужно подумать. Я попробую написать новую генетическую программу. Пусть пока спит», подытожил Николай и вошел в приемную. Григорий проследовал вслед за ним. Было слышно, как он боится оставаться наедине с пациенткой. Один за всех Николай погрузился в свой квантовый компьютер последней модели, который как раз и отличался от классических «калькуляторов», как их называл Николай, возможностью процессуальных интерференций. Если алгоритм прежних компьютеров напоминал движение поезда по рельсам, когда заложенная в него программа четко вела вперед к некоторому решению задачи, или отсутствию такового, то квантовый компьютер походил на собаку-ищейку, которая обнюхивает всевозможные варианты решения и идет по верному следу. Как это ни казалось удивительным Николаю, но именно так и устроена природа. При всей кажущейся рациональности она постоянно норовит уйти куда-нибудь в сторону, но благодаря принципу наименьшего действия всегда возвращается к нужному направлению. Николай пытался, подобно домиургу изменить жизненный рисунок генов пациентки. Сложность была в том, что если у розы попытаться поменять цвет с розового на голубой, то одновременно изменится форма лепестков. Николаю было необходимо квантовать взаимосвязь нуклеотидов, распутать их, разъединив связи мусорных генов и стандартно работающих программ. Николай уже неоднократно проделывал подобную операцию, но раньше он никогда не касался темной стороны генома и поэтому не мог точно предположить его реакцию. Кроме того, Николая постоянно отвлекали сторонние мысли Григория, они всплывали подобно рекламе в новостной ленте, и их приходилось обдумывать наравне со всеми, доводить до какого-то логического конца и только тогда отпускать. Но одновременно Григорий начал участвовать в обдумывании модификации генетической программы, и это несколько раз помогло Николаю ускориться. Через какое-то время Николай почувствовал, как их сдвоенное мышление становится чем-то цельным, он начал испытывать чувства Григория, его детские страхи его обиженную неуверенность, и Николаю даже показалось, что он почувствовал симпатию к жене и детям Григория. Когда он в очередной раз пропускал программу через квантовый интерферометр, неожиданно заскрипел экран голофона, и появилось лицо Наташи. Николай так погрузился в решение проблемы, что забыл, что она осталась в зимнем лесу на минус третьем этаже клиники. Ей не захотелось просиживать время в приемной. Здесь был не только лес, но и большой зоопарк, который в народе назывался «Ноевым» поскольку большинство зверей пришлось опустить под землю, спасая их, как в ковчеге, в надежде, что когда-нибудь будет возможно поднять их вновь наверх. Территория у него была достаточно большая, за день не обойти, вольеры просторные, но как бы хорошо ни был устроен зоопарк, он все равно оставался клеткой, где атрофируются навыки дикой жизни. «Коля, со мною что-то происходит! Я меняюсь на глазах! Мне кажется, я становлюсь мужчиной!» Почти кричала Наташа. Николай моментально сковал жуткий страх. Он пока не успел разобраться с пациенткой, а тут следующий случай, да еще и с собственной женой. «Давай наверх, я посмотрю», выдавил он. Когда Наташа вошла в приемную, Николая просквозила старой поговоркой «Муж и жена одна сатана». Но не до такой же степени. Может, я не обращал раньше внимания? Все-таки 20 лет вместе. «Коля, я чувствую себя какой-то фабрикой, внутри меня что-то происходит, и я меняюсь. Формы тела лица, глаза стали голубыми, как у тебя. Коля, у меня пропадает грудь, — уже фальцетом добавила Наташа. Николай очнулся от своего зачарованного состояния и бросился успокаивать жену. Она стучала кулаками в необъятную грудь Николая и просила что-нибудь сделать. Николай что-то говорил Наташе, но она его почти не слушала. Страх полностью парализовал ее разум. Тогда Николай сгреб ее в охапку и усадил, чтобы сделать анализ крови. Затаенная страшная мысль, что он запустил какие-то генетические программы, боялась прорваться наружу. Инстинктивно Николай понимал, что Наталья слышит его. Ее мысль "Но ну что, бог доигрался?» уже давно сверлило сознание Николая. «Я не бог, я только учусь». Откуда-то вылезла мысль и, модифицируя идеалин, отправилась путешествовать назад. Наташа потихоньку обмякла, она перестала обращать внимание на происходящее. Зеркал в приёмной не было, и она не замечала, как все больше и больше походит на мужа. Спустя полчаса, когда были получены первые динамические анализы, показывающие разворачивание процессов во времени, Николай осознал, что каждая мысль, переданная Наташе посредством идеалина, изменяет ее. С каждой мыслью Николай передавал ей ту или иную частичку себя. «Но ведь и она мне передает часть себя вместе с мыслями», понял он и одновременно обратил внимание на собственные метаморфозы. На его лысине появился пушок, зато на руках волосы начали выпадать. Может, поэтому муж и жена всегда становятся похожими друг на друга, просто идеалину сугубил это? Продолжил накручивать Николай. И в эту же секунду Николай посмотрел на Григория. Он понял, что должен сейчас увидеть второе превращение, и то, что Григорий через несколько секунд это поймет тоже. Заставить себя перестать думать я не могу. Да и вегетативное мышление также общается и с Наташей, и с Григорием. Безнадега сковывал разум Николая. Откуда-то возник образ Карла Густава Юнга. — Да, знаете ли, коллективное бессознательное не обманешь, от него не скрыться, и вы в это бессознательное залезли по самую шею, — декларировал он. — Что? — очнулся Григорий, поняв, что сейчас с ним будет происходить. Некоторое время он сидел молча, предпочитая не вмешиваться в семейные разборки. Но теперь эта семья становилась и его семьей тоже. — У меня кружится голова, и начали выпадать волосы. «Я их только что сделал», — как-то безнадежно и потерянно констатировал Григорий. «Кто еще?» — осенила Николая. «Секретарь и пациентка», — сам себе ответил он. «Мировой разум». Изображение секретаря как будто возникло раньше, чем Григорий нажал на сенсор голофона. «Ирина, ты где?» — просипел Григорий. «В аквапарке». «Не часто выдается свободный день. Делаю маникюр». Несмотря на все генетические ухищрения, врачей ногти продолжают расти. «Ты там давно? Народу много?» — уже обреченно спросил Николай. «Достаточно. Сегодня же воскресенье!» — весело ответила она, и Николай отключил галафон Григория. Наташа с ужасом смотрела на него. «Я что, стану тобой?» — выдавила она из себя остатки собственных мыслей. «Нет, все сложнее. Мы станем оно. Я тобой, а ты мной. И немного Григорием», — пытался пошутить Николай. Как некогда большинство живых существ были гермафродитами, в этом, по-видимому, едином организме будет содержаться все человечество. Такой уровень апгрейда я не предполагал. И я, похоже, ничего не смогу сделать, поскольку это самонастраивающийся процесс. Все знаки Бога на лицо. Скрутила жизнь бензол в кольцо. Николай уже был не совсем Николай. Теперь в нем присутствовал и Григорий-администратор, над которым давлели инструкции, и он не размышлял. Его рука потянулась и набрала аварийный код высшей категории. Моментально была отключена вся вентиляция и заблокированы все двери в клинике. Спустя полчаса центральный городской процессор сделал то же самое во всем городе. Санкт-Петербург превратился в гигантскую мышеловку, в которой, к тому же, люди в аквапарке и те, которые успели оттуда выйти, словно мыши, медленно, но неуклонно становились на одно лицо. Николаю пришлось сделать экстренный доклад о происходящем, об уровнях риска, о том, что он уже проводил несколько менее масштабных экспериментов, которые закончились удачно по его сценарию. Через несколько часов мировое правительство разобралось, что происходит, и было вынуждено решать, что делать с городом. Но все варианты были трагичны. Одновременно появились первые жертвы удушья. Это те люди, которые попались в небольшие помещения. Они транслировали свои страдания в сети. Николай сфокусировал в центр приемной новостную голограмму, где можно было следить за событиями. Лучше всего в городе была ситуация в крупных помещениях, зоопарке, метро, аквапарке и так далее. Но и там наблюдались попытки выломать двери и получить доступ на следующий уровень. Все как в компьютерной игре. В Москве возникли спонтанные демонстрации, где одна половина была за то, чтобы открыть двери Санкт-Петербурга, другая, напротив, вспоминая волну животных вирусов, а затем воскрешение чумы и сибирской язвы, кричали, что нужно уничтожить весь город, как некогда сжигали чумные города. Николай почувствовал страх и начало паники, а затем и болевые спазмы в груди. Но спустя секунду он понял, что это не его боль, что это спазмы, которые начал испытывать Григорий. Хотя Григорий уже приобрел часть признаков Наташи и Николая, его все еще, мускулистому телу, нужно было много кислорода, которого становилось недостаточно в приемной. У правительства патовая ситуация. Не включив вентиляцию, они погубят весь город, а включив ее, распространят вирус. «То, что они примут решение выпустить вирус, маловероятно», — размышлял вслух Николай. Его мысль прервалась, а взгляд сквозь линзу иллюминатора упал на рой низкоскачущих облаков. Человечества еще не было, а они скакали. Завтра, может, человечества уже не будет, а они будут скакать. Может, тише, а может, резвее. А можно ли генетически скрестить облака и человечество? «Я, кажется, знаю», — крикнул Григорий и продолжил. «Я все время думаю про какого-то Руслана. Как я понимаю, он теперь и мой друг. Он нам как-то может помочь. Если он выпустит вирус, блокировка города будет бессмысленной. Он сейчас где-то в Норильске? Мы, конечно, не знаем, что случится в итоге». «Вот именно!» Теперь кричал Николай. Сейчас он почувствовал боль в груди, которую испытывала Наташа. «Коля, очень хочется увидеть Сашку!» Взмолилась она и закашлялась. «И мне тоже!» Добавил Григорий и начал набирать номер Руслана. Удивившись тому, что он его знает. «Теперь он и мой сын тоже. Или дочь?» Уже прохрипел он. «Руслан, привет!» Услышал Николай кашляющий голос Григория. «Выпускай идеалин, Рустя! У нас все сработало. Но появился побочный эффект. Происходит гигантская трансмутация. Вместе с объединением мыслей мы объединяемся и телесно. Мы стягиваемся к некоторому усередненному образу. Я, точнее не я, а Николай тестировал вирус на Наташе. Он должен был быть прививочным. Но он оказался живучим и теперь расползается по Питеру. И мы все становимся чем-то одним. Если тебя это не пугает, то выпускай идеалин, иначе мы все погибнем. — Мы заблокированы в клинике! — надрывался сквозь кашель Григорий, вещая от лица Николая. — Спокойно, кто бы ты ни был. Русти меня зовет только Колька. Мы с ним не зря пять лет мечтали об этом, чтобы я теперь на попятную пошел. Человечество вместо того, чтобы двигаться вверх, пошло назад, в землю. Может, так мы переломим ситуацию? Говорил Руслан с корговоркой, одновременно набирая пароль активации вируса. Трубы Норильского никеля должны были сработать еще раз. До встречи, Рустя! Точнее говоря, тот, кем ты станешь. Надеюсь, что мы не потеряем самоидентификацию полностью. В этот раз уже говорил сам Николай по громкой связи. Одновременно он почувствовал сильную боль в груди. Першение и начал часто кашлять пытаясь вытолкнуть какую-то бяку из горла. Но остановить кашель не получалось. Он опустился на колени и посмотрел на Наташу. С ней происходило то же самое. Он уже не понимал, кто задыхается, он или она. Их боль стала общей болью. Николай собрал остатки самоконтроля и подполз к жене. Она лежала на полу, свернувшись в позе младенца, и кашляла. Николай попробовал распрямить ее и положить на спину, но спазм удерживал Наташу в скрученном виде. Николай чувствовал целую гамму спазмов и, пробуя в очередной раз помочь Наташе, посмотрел на Григория. Тому, видимо, было еще хуже. Он стоял на коленях и бился боком о стену, одновременно кашляя. Сознание Григория было замутнено. Николай не мог понять, о чем он думает. Николай вновь повернулся к Наташе, взял ее на руки и понес к кушетке, одновременно замечая, что поверх кожи на его руке начала прорисовываться чешуя. И в этот момент в его голове произошел взрыв. Николай выпустил из рук Наташу и упал на бок. Внутреннее ощущение камонепада не проходило. Перед глазами все мельтешило, как будто разбившийся витраж опадал на землю. Через несколько секунд сознание прояснилось. Николай сел, огляделся. Наташа продолжала рядом кашлять, а Григорий замолк у стены. Николай понял, что осыпающееся сознание — это была жизнь Григория. Он повернулся к Наташе, вновь взял ее на руки и отнес на кушетку где всем телом обнял ее и прижал к себе. Всем телом и всей своей тройной любовью Николая, Григория, Наташи, любовью негренаты, не считая змей подобной пациентки. Ветер Ветер, потише! Ты вымораживаешь мои мысли, каждую мою клеточку. Давай поговорим один на один. «Я один!» Неслось вдоль земли. «А сколько мне лет? Какой у меня возраст?» Рассматривая свои клетки, думало оно. Клетки, одинаковые негренаты, вобравшие в себя ДНК всех животных и растений, занимались как будто бы каждое своим делом. Но на самом деле эта деятельность была для видимости, чтобы тело не увидало. Гораздо важнее была невидимая деятельность. Они мыслили. «Амебы не умнее людей!» То, что лучше, вовсе не скорей. Оно, обладающее опытом всего живого на планете, внимательно посмотрело наверх. Николай посмотрел вверх вместе с ним в мыслительном экстазе. «Здесь нас уже ничего не удерживает. Мы должны соединиться с геном света. И тогда сможем двигаться быстрее. Несколько лет движения в межзвездном пространстве пройдет незаметно. Пока ничего не меняется. Времени нет. А там мы должны образовать новую сеть». — захватило дух Николая. Он оказался в самом сердце мирового разума, в том месте, где рождаются его желания.